А какие новости? Что ещё говорят? Удивляется в Лондоне на счастье старого знакомого вашего сиятельство Михаила Ильилывновича Кутузова, сказал отец Яков. Сражается он и всё жив, и даже новые милости получил. И вместо того, чтобы устать, опять затевает учение егерей, учит их сражаться ползая и заряжать оружие лёжа на спине. Ну, И что ещё об этом говорят? спросил нетерпеливо граф. Он не любил слушать о чужих удачах. Увлявляются, продолжал отец Яков, доблести господина Кутузова, но горячность его осуждают и не предсказывают ему бригадиру долгой жизни, впрочем, считая его героем. Граф поморщился, как будто нерасторопный служитель не вовремя на лёг ему вина. Он долго завислив. Храбрость вообще свойственна русским, сказал граф. И для нас она не удивительна. Глава 13. В дни Лев Сабакин, симперал ледижанцы осматривает Англию и посещает знаменитого заводчика Болтона, а также господина Уатта, изобретателя Батюшка Яков Смирнов, священник Посольской домовой церкви, снабдил Сабакина хорошо и по-модному. Дал он ему зонтик в зелёном чехле, овчинное одеяло русской выработки, потому что ночью может стать сырость будет холодная, а Сабакин ехал наверху дилижанс. Дал два пистолета на случай встречи с разбойными людьми, палку толстую со стелетом, флягу оплетённую с вишнёвкой и гуся жареного, завёрнутого в бумажный картус. На имперИАле рядом с механиком сидела краснолиция женщина в пёстром модном глинцевитом ещё не стёраном ситцевом платье, с полушёлковым зонтиком и с индийской, но не дорогой шалью на плечах. С имперИАла дирежанса казалось, что вся Англия едет и перемещается. Еще недавно английские поля обелели холстами, положенными на солнце, но сейчас белят материи едким составом в помещениях, и поля пусты. Дорога бежала навстречу. Почти по пояс в облаках пыли проезжали верхами купцы с желтыми кожаными саками уседел, торговцы на двуколках и бесчисленные телеги. Дилижанс быстро катился, прыгая на ухабах. Вдали проходили фермы под вязами, показывались прореженные аллеи, ведущие к старым кирпичным замкам, и пруды, сверкающие за высокими запрудами. У прудов стучали сокновальные мельницы. Шли люди по обочинам, несли вещи, навесив узелки на палки, перекинутые через плечо. Почти все поля огорожены. В деревнях много заколоченных домов. Замки сияли деревни, но расширились столько города. Дилижанс вбегал в города, пёстрый от новых домов, останавливался у таверн. В забеген скромно ел своего гуся, пил из фляги вишнёвку, и с ним разговаривали неохотно. Раз с империалом он увидел, как идёт по болотам какой-то старик в шляпе, странно надвинутой на глаза. Старик шёл и мерил дорогу далеко отставляя от себя длинную палку и изредка ныряясь. Женщина в пёстрой шали заговорила с Сабакиным. Вы иностранец, так должны удивляться. Это Джон Метков, слепец из Несборо. Где его поводить? Вы должны удивляться, повторила дама, показывая в сторону слепца зонтиком. Метка прокладывает дороги. Сам он ездил без поводыря, и тогда, когда ещё был лошадиным барышником, а сейчас он ходит по торсянникам, поднимается по крутым и каменистым склонам. Никто не понимает, как он прокладывает дороги, но дороги, которые он намечает, мистер, удобней той, по которой мы едем. А эту дорогу имеют дерзость называть шлагбаумный Видите, нас опять остановили на заставе. Дилижанс остановился. Кучер откинул длинную полу пальто,